Глава 20. Убийственная скука. Дзянь хорошо понимал, от чего ему поначалу так понравилась мысль о чередовании наставников. Тайши свято верила в привычку и повторение, и три года утомительно неторопливого обучения в отдаленном уголке мира истощили его терпение. К тому же Дзяню было запрещено покидать храм из-за объявления о розыске, а во втором цикле уединение сделалось особенно мучительным. Когда Тайши объявила, что прославленные мастера займутся его обучением вместе с ней, Дзянь думал, что они смешают личные стили, создав непревзойденную технику. Так поступали его прежние наставники в Небесном дворце. Он грезил о том, как научится сочетать их способности и станет непобедим. Проворство хуту, хитрость погруженного кулака, дальнобойность пальца бича, сила немеркнущего яркого света будут дополнять превосходящую все — «Технику шепчущих ветров». Они сделают его военным искусником, достойным звания предреченного героя Тяньди, воина Пяти Поднебесных, победителя вечного хана Катуа, спасителя народов Джун и других возвышенных титулов, которыми наградили Дзяня. По крайней мере, так, по мнению юноши, должны были обстоять дела. Однако на первом же занятии мастер Нарвани отвела его на полянку в бамбуковых зарослях и приказала стать деревом. И все. Держать расслабленные руки над головой под неудобным углом и стоять неподвижно. Стать каким-то дурацким деревом. Почувствуй, как твои корни держатся за землю. Пусть ветер колышет твои ветви. Ворковала Бхазани на ухо Дзяню. Вбирай все, что находится вокруг, и становись частью леса. И тому подобная ерунда. Несколько недель на уроках на рване Дзянь выполнял разные нелепые задания. Однажды ему пришлось изображать камень. В другой раз Нарване заставило его до изнеможения бегать по зарослям в полной темноте, одновременно приказав обострить все органы чувств, чтобы расширить сознание. Все это казалось напрасной тратой времени. Вскоре Дзянь стал с раздражением ожидать уроков с пхазани. Спустя месяц его, наконец, повысили. Он уже изображал не дерево, а статую и одновременно читал какие-то непристойные стихи. «Пустая возня», — проворчал Дзянь. В животе у него урчало. Он стоял в стойке цапли, подняв одно колено и раскинув руки в сторону. Бхазаня иногда ставила его в боевую стойку, иногда заставляла изображать животных. Иногда она велела дзяню встать наверху водопада или под водопадом, или на скользкий камень, или на высокую ветку, или на шест в тренировочном дворике. Иногда сочетала несколько приемов и заставляла его, например, удерживать позу, стоя под водопадом. В довершении всего Бхазани требовала, чтобы ее уроки начинались поутру с восходом солнца. «Он хорошо держит равновесие», — заметила Саная с края поляны. «Но глаза...» «Они сразу все выдают», — согласилась Бхазани. Его взгляд слишком красноречив. «Эй, перестань любоваться пейзажем!» Пёрышко коснулось его шеи, заставив вздрогнуть. То, что делала Бхазани, не имело смысла, а наставница отказывалась что-либо объяснять. С ее уроков дзянь уходил с конфуженной, раздосадованной и издерганной. Как только он принимал позу, по нему начинали ползать мурашки. Кто бы мог подумать, что стоять спокойно так щекотно. «Что не так?» — жалобно спросил Дзянь. «Куда мне смотреть?» Статую не разговаривают и не ерзают», и кончик пера пощекотал его ухо. Таким образом, Хазани поддерживала дисциплину и указывала на ошибки. Это оказалось на удивление действенно. Дзянь предпочел бы бамбуковую палку. Слова наставницы как будто через ухо ввинчивались ему в голову. «Смотри на все и ни на что», — сказала Тайши, входя в рощу. На ней был мягкий халат, а в руках она держала чашку горячего чая. «Чтобы заглянуть внутрь, нужно смотреть вдаль», — согласилась Бхазани. «У нас с твоей наставницей когда-то был один учитель». Она поправила Дзяню руки, и все три уставились на него, как будто разглядывали картину или скот на ярмарке. «Он держится лучше», — признала Тайши. «Меньше отвлекается». «Я все утро бросала ему легкие понуждения», — сказал Абхазани. «Он отозвался только наполовину». «Какие понуждения?» — спросил Дзянь. «Я ничего не слышал и не чувствовал». «Вот именно», — сказала Саная. «Побуждения чисто мысленные. Твой разум обостряется и становится сосредоточеннее. Он начинает пропускать шум сквозь себя». «Правда?» Дзянь даже не заметил, что в его образе мыслей или поведении что-то изменилось. В нем вспыхнула надежда. «Значит, эти ужасные уроки скоро закончатся?» Он тут же ощутил в голове нечто вроде булавочного укола. Тело вздрогнуло, и Дзянь почувствовал сильное желание схватиться за живот. Он пошатнулся и сделал шаг в сторону. «Впереди еще долгий путь», — со смехом сказала Саная. «Побуждения бывают очень привлекательные». «Так, хватит болтать. Мы тут не флиртовать учимся. Делай то же, что и он. Спокойная вода». «Удерживай стойку озорной обезьяны, висящей на дереве, пока я не вернусь». Бхазани повернулась к Тайши. «Есть еще чай?» «Только что заварила», — ответила Тайши. «Дзянь, потом придешь ко мне». Саная встала напротив. Дзянь сделал глубокий вдох, ухватился обеими руками за правую ступню и поднял ее над головой. Саная сделала то же самое, но без помощи рук. Она подмигнула, однако без особого самодовольства. Как и ожидалось, упражнения у нее получались гораздо лучше. Неудивительно. Девчонка не собиралась его щадить. Дзянь вздохнул. По правде говоря, он был рад, что Саная частенько тренировалась вместе с ним. Ее присутствие делало уроки чуть более сносными. Он слегка заерзал, пытаясь найти устойчивое положение, замедлил дыхание и сосредоточенно уставился прямо перед собой, то есть на Санаю. Та лукава взглянула на него, попеременно поднимая то одну, то другую бровь, и, мешая юноше, сосредоточиться. Дзянь прикусил губу. «Перестань. Тебе надо укрепить сердцевину», — поддразнила девушка. «Ты неустойчив, как новорожденный ягненок». Задранная нога дрожала все сильнее. «Хватит лезть ко мне в голову!» Саная выставила свернутой трубочкой язык. У Дзяня это никогда не выходило. Он пытался не раз и пришел к выводу, что у него язык от природы так не гнется. С тех пор Санайя его дразнила. А еще Дзянь обнаружил, что не умеет свистеть. «А что такое? Не можешь одновременно стоять и разговаривать?» Ухмылка и стала еще шире. Она пошевелила пальцами ноги, поднятой на уровень головы. Затем, ловко, как танцовщица, потянулась и коснулась сандалии кончика носа Дзяня. «Перестань меня дергать», — потребовал Дзянь, отчаянно пытаясь держаться прямо. «Я не собираюсь проделывать все это еще раз ради твоего развлечения». Наказанием за нарушенную стойку был вечерний урок. Продержаться бы еще немного. Саная снова легонько потрогала его большим пальцем, затем попробовала пощекотать подмышкой. Дзянь закрыл глаза и изо всех сил попытался отвлечься. Но тщетно. «У тебя ноги болят, да?» — поинтересовалась Саная. «У меня болят». «Все у меня хорошо. Твои нашептывания на меня не действуют. Кажется, у тебя москит на икре. Дзянь почувствовал, как нога зачесалась. Сохранять сосредоточенность стало еще труднее. «Ничего у тебя не выйдет, ведьма!» Она подула ему в лицо, и Дзяня это канала. Он почувствовал запах клубники и сжёного сахара и потерял равновесие. Отчаянно размахивая руками и виляя бедрами, он пытался устоять, но тщетно. Прежде чем Дзянь успел опрокинуться, Саная схватила его за руку. «Держу!» Он опасно накренился на шесте, Только хватка Санаи и удерживала его от падения в ледяную коричневую воду. «Спасибо. Ты назвал меня ведьмой? А?» Саная разжала пальцы. Дзянь вскрикнул и плюхнулся на мягкую мокрую землю. Падение смягчило грязь. «Это была моя последняя чистая рубашка», — со вздохом сказал Дзянь, садясь. В последние несколько месяцев он прибавил в росте, поэтому большинство рубах, кроме той, что была на нем надета, высоко обнажали предплечья и лодыжки. Тайши не умела шить, а от Софи отказывалась, поэтому нужно было съездить к портному в Бантунь, но в настоящее время Дзяню запрещалось покидать храм. Бхазани вернулась в рощу в ту минуту, когда Дзянь поднимался с земли. Она осторожно держала обеими руками чашку чая. «Жалкое зрелище. Я ушла всего на пять минут». Она повернулась к Санае. «Какой прием ты употребила, дочка?» «Никакого, матушка. Просто послала ему воздушный поцелуй». «Правда?» Никакого мысленного принуждения? Ни малейшего. Саная зевнула, потянулась и пожала плечами. Ничего не понадобилось. не пожаловалась. Ну вот, к нему подошла симпатичная девушка, и он тут же расклеился. Что за работенка? Нет, нет, все было не так. Запротестовал Дзянь и тут же замолчал. Хотя... Мастер погруженного кулака небрежно отмахнулась. Давай сначала. На сей раз, дочка, не играй с едой слишком долго. «Эй, то есть она здесь, чтобы мне вмешать?» — угрюмо спросил Дзянь, отряхиваясь. я выполняет это упражнение не ради собственной пользы», — ответила Бхазани. «Моя дочь в совершенстве освоила его в пятилетнем возрасте». «Предательница!» — буркнул он, снял грязную рубаху и швырнул ее в траву. Дзянь подумал, не раздеться ли полностью, но скромность одержала верх. Чистое белье у него тоже закончилось. Бхазани брезгливо окинула взглядом испачканную одежду. «Ступай мыться. Продолжим завтра». Вечером пришел Сонь. Он, Фаузан и Каза не остались у Тайши, потому что все трое жили меньше, чем в Дне Пути. Только Бхазани поселилась у нее, потому что ее жилище находилось на Тикском побережье, у самого океана. Заниматься с остальными мастерами было еще хуже, чем с Бхазани. Дзянь поначалу с особым нетерпением ожидал уроков с мастером немеркнущего яркого света, чья техника сулила непревзойденную защиту. Даже тайши признавала, что у шепчущих ветров тут изъян. Поэтому Дзянь страшно расстроился, когда Сонь явился на первое занятие не с саблей и щитом, а с кучей книг. «Мы займемся тем, как подобает вести себя при дворе», — проговорил мастер немеркнущего яркого света. По правде говоря, энтузиазма у него было не больше, чем у Дзяня. Кроме того, он явно страдал от похмелья. На прошлой неделе мы говорили о Шулане. Теперь сосредоточимся на Лауканском государстве. Но что еще важнее, на его преступных организациях. Ни в одном государстве нет такого могущественного подполья, как в Лаукане. Все крупнейшие преступные братства расположены на побережье вблизи Мандзиня. Наверное, потому что там прекрасный климат. В Лаукане устроились «Шелковые руки», «Союз и религия Тяньди», Сонь погрозил пальцем. Это главные прощелыги. Семья Соа некогда принадлежала к высшей знати государства Син, которое отличалось жестокостью и кровожадностью. Поэтому за соблюдением приличий там следили особенно строго. Ведь малейшая оплошность влекла за собой вызов на смертный бой. В каждом государстве были особые способы красить лицо, особые манеры кланяться, особое обращение к правителю. Строгие правила и ритуалы, сопутствующие появлению при дворе и уходу. Князь Янсо из Гияня отрезал бы косу любому, кто посмел бы повернуться к нему спиной. А у Дунши из Лаукана, по слухам, был чувствительный нос, и перед аудиенцией каждому следовало выкупаться в ванне с листьями розмарина и маслом помиранца. Также мастер Соа был известным стратегом. Однажды он даже водил войско Син в Травяное море. Дзянь провел много вечеров с Сонем. Этот мастер предпочитал вставать попозже, разбираясь в стратегиях, тактиках и военных маневрах. Затем Соня сменил Фаузан, так что Дзянь едва успел перекусить. День пальца бича обычно начинался и заканчивался поздно. Удивительно, но Фаузан, добродушный, веселый, милый дядюшка Фаузан, который всегда относился к Дзяню как к члену семьи, оказался худшим наставником. Но, впрочем, когда в области боевых искусств с тобой обращаются как с родственником, это скверно. Мастеру поручили рассказать Дзяню о народах Джун которые представляли собой сотни различных племен, объединенных под одним знаменем. Легендарный бог игроков странствовал по всему миру, от земель белых тухов до дальней оконечности Травяного моря. Он знал множество историй о странных обычаях и еще более странных существах. Большинство его рассказов были настолько невероятны, что Дзяню не приходило в голову в них усомниться. Фаузан много лет жил среди катуанцев и якобы даже считался почетным членом племени Джомеи. А еще он однажды выиграл в кости пиратский корабль и вместо того, чтобы его продать, три года на нем плавал. По слухам, он провел год в качестве постельного раба королевы Сиаменя после того, как проиграл ей в осаду. Фаузан уверял, что поддался нарочно. Все эти разнообразные приключения должны были сделать Фаузана превосходным наставником для Дзяня в том, что касалось народов и обычаев, как в просвещенных государствах, так и за их пределами. Однако, став учителем Дзяня, Фаузан немедленно превратился в строгого зануду, который часами медленным, монотонным голосом читал лекцию. Впрочем, именно благодаря занятиям с Фаузаном Дзянь узнал, почему снабженные княжеской печатью повозки нельзя трогать, почему в Лаукане дома всегда строят дверью на север, и почему шуланцы носят подштаники с подушечками на коленях, а гияньцы вообще обходятся без нижнего белья. Дзянь раньше и понятия не имел, что жизнь в джун так сложна и многообразна. Большая часть сведений казалась незначительной и пустяковой, однако Фаузан безжалостно вбивал ему в голову каждое слово. Также он давал ученику письменные задания, вот почему Дзянь терпеть не мог его как наставника. И все это лишь дополняло обычные занятия Стайши и цофи. Наставница старалась не сокращать обычное число уроков. Более того, иногда она их добавляла, так что приходилось терпеть 3-4 занятия в день, в конец выбиваясь из сил. Дзянь не понимал, от чего Тайши на него так наседает. Он едва дышал. К тому времени, когда король сел, Дзянь устал как собака и вспотел насквозь. В последние несколько дней жара стояла нестерпимая. Занятия и тренировки доводили юношу до изнеможения, и это не говоря о работе по дому, которую теперь приходилось выполнять по вечерам, потому что другого времени не оставалось. Ночь наступила внезапно. Темные тучи катились по небу и погромыхивали, пока дзянь пополнял истощившийся запас дров на кухне. Он уже думал, что все труды окончены, когда заметил шесть ведер с помоями, выстроенные за дверью. Он снова забыл покормить свиней. Они не любили пропускать трапезу и нередко выбирались из загона в поисках еды. В присутствии 42-го этого нельзя было допускать. У Дзиси, как и следовало ожидать, оказался непомерный аппетит. Тайши и Сонь о чем-то горячо спорили возле кладовой. Голос Тайши звучал особенно резко. «Здесь и так слишком много ртов, особенно считая тебя, обжору. Я не желаю, чтобы ты шарил по моим запасам в поисках выпивки. В последний раз повторяю, рисовое вино не для питья, а для готовки». «Все остальное закончилось», — пожаловался тот. «Но это не значит, что ты должен хлебать вино для готовки», — прошипела Тайши. «Лучше бросай пить, пока эта привычка тебя не прикончила». «С какой стати ты набросилась на меня?» «Ты сама пришла, умоляя о помощи», — произнес Сонь, небрежно отмахиваясь. «И потом, это моя беда, а не твоя. Отвяжись». Тайши нахмурилась. «Когда придется всем сообщить, что ужина сегодня не подадут, это будет моей бедой». Сонь тоже насупился. Это несправедливо. Я гость. Ты несчастный пьяница. Теперь изволь придумать, как добыть три кувшина рисового вина. Отправь в город ученицу, если надо. Сонь, казалось, совсем расстроился. Мне пришлось отпустить Винь. Тайши изобразила безутешное горе. Да ведь вы провели вместе целых два месяца. Я думала это у вас на всю жизнь. Мастер не меркнущего яркого света шумно фыркнул. Она у меня воровало. Представляешь? Молодежь стала такая неблагодарная!» «Ты потерял девять учеников за последние два года», — сказала Тайши. «Возможно, настало время задуматься, что их всех объединяет». «Неблагодарность и лень», — объявил Сонь. «Привези рисового вина, Сонь и всего остального», — властно произнесла Тайши. софи говорит, запасов хватит дней на пять, не больше. «Не могу я ехать за покупками в одиночку». Дзянь, не скрывая рвения, бросился к ним. «Я с вами!» Тайши усмехнулась. «Исключено, злодей Тяньди!» «Ну, пожалуйста, мастер, отпустите меня в бантунь!» Дзяню очень хотелось броситься к ногам Тайши, но он удержался. «Я сижу тут уже два месяца. Мне уже это осточертело. Позвольте мне разок съездить в факторию. Я буду осторожен. И переоденусь!» «Отпусти мальчика Тайши», — попросил Сонь. Нельзя выучить настоящего военного искусника, обмотав ему кулаки подушками. «Опасность укрепит его разум», — он постучал себя по голове. «Отправляйтесь за покупками, мастер Соа», — рявкнула Тайши. «Настоятельно советую». Она повернулась к дзяню и склонилась к его уху. Морщины на лбу у нее стали еще глубже. В следующий раз ты поедешь в Бантунь через мой труп, потому что раздробишь мой хребет, вберешь мою ци и станешь новым главой школы шепчущих ветров семьи Джань Рода Линь. Тогда ты исполнишь пророчество Тяньди и спасешь народы Джун, а до тех пор ступай убирать курятник».